Да не хочу я чаю, раздался знакомый капризный голос. Теперь в палате было темно. Рядом с кроватью стояли два человека. Над их головами висели венчики тусклого света. И тут гарит ужаснулась, услышав голос, которого она уже давно не слышала, голос отца. В кафетерии был только чай, говорил он подчёркнуто вежливо, но так, что это больше напоминало сарказм. А также кофе и сок. «Я же говорила, не обязательно так далеко ходить. В коридоре есть автомат с Кока-Колой». «Не хочешь — не пей». Гаррит лежала, не шевелясь, полузакрыв глаза. Стоило ее родителям оказаться в одной комнате, как обстановка делалась мрачной и невыносимой, даже если они были друг с другом предельно вежливы. «И чего они тут делают?» — сонно думала Гаррит. «Лучше бы это были Тетти и Эдди». Вдруг, горец изумлением услышала, что отец упомянул Денни Рэтлиффа. «Вот "А ты те ж", говорил он. "В кафетерии только о нём и разговоров". "О ком?" "О Денни Рэтлифе. Помнишь его? Друг Робина. Он иногда приходил к нам во двор, они вместе играли". "Друг?" подумала Гарет. Вот теперь она точно проснулась. Сердце у неё колотилось до того бешено, что она усилием воли сдерживалась, чтобы не задрожать, и не открывая глаз, слушала, о чём говорят родители. Отец отхлебнул кофе, продолжил. Он потом заходил уже после. Оборванец такой, ну как ты его не помнишь, постучался в дверь, извинился, что не сумел прийти на похороны. Его некому было подвести. Но это же неправда. Лиха радочно думала Гарит. Они друг друга терпеть не могли. Мне Ида сказала: "Ах, да. У матери голос стал звонче, но как будто от боли. Бедняжка. Конечно, я его помню. Ах, какой ужас. Бывает же такое", тяжело вздохнул отец. "А кажется, только вчера они с Робином играли во дворе". Гарит помертвела от ужаса. «Я так расстроилась», — сказала мать Гарит. «Так расстроилась, когда узнала, что он пошел по плохой дорожке». «С такой-то семьей? Неудивительно, что так вышло». «Но не такие уж они и ужасные. Я тут в коридоре встретила Роя Дайла, и он мне сказал, что один из братьев даже зашел проведать Гарит». «Вот как». Отец снова шумно глотнул кофе. «То есть он знал, кто она такая?» «Скорее всего». Наверняка поэтому он и зашел. Они заговорили о чем-то другом, а Гарри так и лежала, с ужасом уткнувшись лицом в подушку и не шевелясь. Ей ни разу и в голову не пришло, что, решив, будто это Дэнни Рэтлиф убил ее брата, она могла и ошибиться. Просто-напросто ошибиться. А что, если он и вовсе не убивал Робина? Но от одной этой мысли... На нее обрушился такой чернейший ужас, раз, и будто ловушка захлопнулась, что Гарриет немедленно стала гнать эту мысль от себя. «Дэнни Рэтлиф виновен, и она это знает, знает совершенно точно, потому что это единственное разумное объяснение. Пусть никто не знает, что он убийца, а вот она знает». Но теперь сомнения одолевали ее все сильнее, а вместе с сомнениями пришел и страх — Что она, сама того не желая, совершила что-то ужасное. Гарит попытался успокоиться. Денни Рэтлиф убил Робина, это правда, иначе и быть не может. Но когда она задумалась о том, а откуда она собственно знает, что это правда? Все её логичные доводы вдруг куда-то испарились, и она ни единого не могла припомнить. Гарит прикусила губу. И почему она решила, что это он? В одно время ей просто казалось, что так будет правильно, и в этом-то всё и дело. Но теперь, как и дренной привку с ворту, её не отпускал муторный страх. Откуда взялась эта её уверенность? Ну, хорошо, и да ей много чего рассказала, но внезапно все её рассказы о ссорах и сломном велосипеде как-то потеряли свою убедительность. Ида ведь и Хили ненавидела, и совершенно безо всякой на то причины. А когда Хили приходил к ней поиграть, и они с Гарриц ссорились, Ида ведь часто сразу на него набрасывалась, даже не разбиралась, кто зачинщик. А может, она и права? Может, он и убил? Но теперь как же, теперь узнать наверняка? У нее похолодело в животе, когда она вспомнила, как скрюченные пальцы исчезали в зеленой воде. На почему же я его не спросила, думала она. Он же был так близко. Но нет, она, видите ли, испугалась, только и думала о том, как бы убежать. Смотри, мать Гарит вдруг скочила. Она проснулась. Гарит замерла. Она так крепко задумалась, что сама не заметила, как открыла глаза. Гарит, смотри, кто приехал. Отец встал, подошёл к кровати. Даже в полумраке было видно, что с прошлого своего приезда он заметно прибавил в весе. «Ну что, давненько не видала старика-отца. Он всегда себя так называл, старик-отец, когда хотел сострить. Ну как тут моя девочка?» Гаррид покорно позволила ему поцеловать себя в лоб, стерпела, когда он небрежно потрепал ее по щеке. Эту неизменную отцовскую ласку горит ненавидела, потому что этой же рукой он, разозлившись, отвешивал ей пощёчины. "А как ты себя чувствуешь?" спрашивал он. От отца пахло сигарным дымом. "Ну, молодец, дешёнка. Поводила врачей за нас". Он это так сказал, будто горит сделала важное научное открытие или поставила спортивный рекорд. Мать беспокойно переминалась с ноги на ногу. "Да ей, наверное, не очень-то сейчас хочется разговаривать", не оборачиваясь, отец отрезал. "Если не хочется, так никто её и не заставляет". Гарит поглядела на отца, на его месистое красное лицо с живыми внимательными глазками, и вдруг ей отчаянно захотелось спросить о Денни Ретлефе. Но спрашивать она боялась. "Ну, чего?" сказал он. Я ничего не говорил. Гарит удивилась, до чего скрипучий и слабый у неё стал голос. "Ну да, но хотела ведь?" отец приветливо оглядел на неё. "Что там у тебя?" "Оставь ты её в покое, Дикс", тихонько пробормотала мать. Отец молча резко дёрнул головой. Этот его жест Гарит отлично помнила. "Но она же устала. Знаю, что устала." «И я устал», — говорил отец ледяным, чрезвычайно вежливым тоном. «Я в восемь часов сюда на машине добирался. А теперь мне, значит, с ней и поговорить нельзя».